Глава 10. Белла стояла, упёршись лбом в окно, и смотрела вдаль на задний двор. Стояла ранняя весна, и клумбы опустели. Ужайка была запружена после дождей. Безрадостная картина вторила её душевному состоянию. Элисон Рэй тихонько покашляла, стоя в дверном проёме. К вам посетитель Белла, говорит, что коллега. Хотите поговорить с ним? Кто там ещё? Бэла не хотела никаких посетителей, но они всё равно приходили. Она прожила здесь недолго, чуть больше двух лет, но люди вокруг были дружелюбные, а теперь они все узнали о том, что случилось, и приходили ее навестить. Приносили цветы, продукты, торт и вино. Они пытались ее подбодрить, но это было неблагодарное дело. Только возвращение Оливера живым и здоровым вернуло бы ее улыбку. Она вздохнула. «Да, впустите его. Репортеры все еще здесь?» Эллисон кивнула. Осталась пара самых упорных: мужчина из хроники и кое-кто из газеты Лица. Она замолчала. Вы же понимаете, что теперь все ведущие СМИ по всей стране охотятся за этим делом. Ещё немного, и оно появится в ежедневных изданиях. Это беспокоило Беллу. Последнее чего ей хотелось, так это чтобы её лицо раскатали по таблоидам. Дейсон всё ещё хочет, чтобы вы сделали обращение. Так вы могли бы достучаться до того, кто забрал Олли, попросить вернуть его вам. Я не в состоянии сделать это сейчас, Элисон. Может быть, позже. Было понимало, почему они этого от неё хотят, но сейчас она просто не могла. Элисон мягко улыбнулась. Следуйте указаниям Дейсона. Он скажет вам, когда придёт время. Я дам ему знать. Элисон хотела что-то ответить, когда в дверь заглянул Джоэл Доусон. "Белла, извини, я не мог не прийти. Хотел узнать, как ты, что случилось? Твой сын" Джоэл Удосону было за 40. Высокий, с узковатыми плечами, коротко остриженными тёмными волосами. Судя по всему, он atroчил бордо, что ему не шло. Тень вокруг подбородка придавала ему лишних лет. Но всё же он был другом, было ему доверяла. Она посмотрела ему в глаза, и от этой встречи с близким человеком на неё снова нахлынуло отчаяние. Она расплакалась. Они говорят, что делают всё, что могут, но я им не верю. Они думают, что исчезновение Оли и убийство Аона связаны, но больше ничего мне не говорят. Джоэл убрал поднос с несъеденной едой с дивана и сел на хмурюшийся. Ты не ешь? Я не могу, в горло не лезет. Голос звучал безжизненно, Белла провела длинными пальцами по волосам, на голове бардак, вернувшись из участка, она приняла душ и на тело халат, даже расчесываться не стала, она потерла щеки. – Я не в том виде, чтобы принимать гостей. – Слушай, подойди сюда, сядь, я не гость, мы вместе работаем, мы друзья. На последнем слове его голос дрогнул. – Что случилось, Белла, кто его похитил? Белла села рядом с ним на диван и не стала возражать, когда он приобнял её. «Мне нужно ходить на работу, мне нужны деньги. Это было во время того проклятого собрания, и я попросила соседку забрать Олли. Она остановилась поговорить с кем-то, и через минуту Олли уже не было. Она сказала, что отвернулась буквально на пару секунд. Мой мальчик, наверное, ужасно напуган». «Они найдут его. Полиция, общественность, все будут его искать». Было с трудом подавляла волнение. Он такой маленький Джоэл и слабый, у Оли астма. Ему нужен ингалятор, а с собой его у него не было. Он будет страдать от приступов, особенно если ему страшно. Слёзы текли ручьём. Ты сказала об этом полиции? Я не знаю, не помню, что я говорила. Нужно сказать. Они сообщат в прессу, об этом скажут по новостям. Кто бы ни удерживал Олли, он об этом услышит и, возможно, купит ему замену. при условии, что кто-то держит Олли у себя, и он ещё жив. Спасибо, Джоэл, я скажу Элисон, она знает, что делать. Было хотелось улыбнуться, поблагодарить его за заботу, но всё, чего ей на самом деле хотелось, это чтобы он ушёл. Джоэл был внимательным, но раздражал. На работе он был таким же, без конца приносил ей кофе, подбирал её ксерокопии, если они падали на пол. А ей лишь хотелось, чтобы он занимался своим делом. Может, она слишком придиралась? В конце концов, Джоэл неплохой, надёжный и разумный. Такой типаж должен был бы ей понравиться, но нет. Ее всегда привлекали авантюристы или те, кого уже прибрали к рукам. Да и теперь это не важно, единственный мужчина, которого она любила, был мертв. В глубине души она знала, что другого в ее жизни больше не будет. Он прошептал ей на ухо, «Я здесь, если понадоблюсь, я знаю, как тебе тяжело, я же потерял Эмму пару месяцев назад». Белла посмотрела на него. Теперь она понимала, через что он прошёл, когда лишился невесты. Почему любовь приносит столько боли? Я знаю одно: я никогда больше никого не полюблю. Теперь есть лишь я и Олли. Остальные ничего не значат для меня. Пошли они все к чёрту. Я не хочу, чтобы опять мне разбивали сердце. Джоэл ничего не сказал. Белла вяло ему улыбнулась. Из меня сейчас компания так себе, но я ценю твое беспокойство, спасибо, что пришел. «Все в колледже передают тебе привет», – ответил он. «Они все за тебя беспокоятся, если будет что-то известно, или если тебе понадобится любая помощь, дай нам знать». Она взяла его за руку и посмотрела в его серьезные темные глаза. Я больше не могу этого выносить, Джогл, я в отчаянии. Я просто хочу, чтобы Олли вернулся, но никто меня не понимает. Я потеряла Аану, и это ужасно, но сейчас полиция допрашивала меня, я чувствовала себя преступницей. Что они сказали о мальчике? Ничего. Женщина, которая открыла тебе дверь из полиции, она поселилась здесь и должна меня информировать, но они ничего не делают. Я чувствую себя такой беспомощной, и эти первые дни очень важны. Они должны сделать всё, чтобы найти Олли, а не тратить время и деньги на то, чтобы донимать меня. Будь сильной, Белла. Он поцеловал её в щёку, дружеский поцелуй, но Белла сразу же вытерла. Джоуэл был хорошим другом, но она совершенно не хотела переходить эту черту. Она могла с ним поговорить, потому что у него была чуткая душа. Он похож на неё, он много страдал и понимал её. Его жена умерла всего лишь через 2 месяца после свадьбы, потеряла сознание на кухне в их новом доме. Джоэл обнаружил её на полу лишь спустя несколько часов, когда вернулся домой с работы. Ей уже ничем нельзя было помочь. Было знало, что он наверняка винил себя. Он говорил, что надо было уйти с работы пораньше, позвонил ей в обед, но в колледже был вечер открытых дверей, и он задержался. Он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я знаю, как тяжело тебе было потерять Ауна. Я прошёл через это с Эммой, но ещё и с Олли. Ты выживешь, только если будешь изо всех сил стараться держаться. Но я не могу, Джоэл. Я тону, иду ко дну, никто меня не слушает. Она опустила глаза. Если я не найду Олли, если он не вернётся, я не хочу больше жить. «Это в тебе говорит усталость и стресс, я тебя не виню, я слишком хорошо знаю, каково это, но, Белла, пожалуйста, обратись за помощью к специалисту, поговори с кем-нибудь, с психологом, тебе нужно держаться, Оля может вернуться к тебе в любой момент, ты не можешь знать наверняка, что с ним произошло что-то ужасное». Она похлопала его по руке. Джоэл, я знаю, ты пытаешься меня утешить, но ты же не глупый человек. Мы все смотрим новости. Дети исчезают, и сколько из них возвращаются целыми? Она покачала головой. Он пропал. Я знаю. Белла, Роберт Нолан пришёл. Пусть заходит. Она повернулась к Джоэлу. Роберт мне помогает. Он адвокат, и как и ты хорошо знал Алана. Не знаю, что я бы делала без него. Из этих двоих мужчин, сидевших с ней в комнате, она предпочитала Роберта. Хотя они только недавно познакомились, она ему доверяла. Джоэл был милый и хороший друг, но иногда он казался каким-то слишком навязчивым, что её отпугивало. Она не могла отделаться от ощущения, что он пользовался её горем. Полиция ничего не нашла во время обыска. "Начал Роберт. Они забрали твой ноутбук для расследования. Тебе его вернут, не волнуйся." Белла улыбнулась ему. «Эллисон проследила, чтобы они не устроили тут бардак. К тому времени, как мы вернулись из участка, их тут уже не было». «Они обыскивали твой дом?» Джоуэл выглядел удивлённым. Роберт сидел, повернувшись лицом к ним обоим. «Обычное дело, не из-за чего волноваться. Они всё ещё копают в поисках улик». Джоуэл повернулся к Белле. «Полиция с тобой грубо обошлась? Что они спрашивали? Что ты, по их мнению, можешь знать?» Они хотели, чтобы я описала мужчину, которого вёз салон на вокзале. У неё вырвался хриплый смешок. Он был одет как полицейский, идеальная маскировка. Ничего, кроме формы, я и не запомнила, она всхлипнула. Я смотрела ему прямо в лицо, но никак не могу его вспомнить, как бы ни пыталась. Ты устала, вот и всё. Через какое-то время, когда отдохнёшь, что-то может и вспомниться, сказал Роберт. Они хотят, чтобы я выступила по телевидению, обратилась к тому, кто забрал Олли, но я не смогу. Я сломаюсь и буду посмешищем. "Переда шум, Роберт." Роберт посмотрел на неё с непониманием. "Знаешь, это ведь может помочь. И так обычно и делают в таких случаях. Ты уверена?" Джоэл враждебно посмотрел на него. "Она же сказала нет. Отстань от неё. Было достаточно всего, перенесла. Ещё вы с полицией будете доставать." «Может, вернёшься к этому через пару дней, когда тебе станет лучше?» Роберт улыбнулся ей. «Роберт, если Оля не вернётся, мне никогда не станет лучше. У тебя нет детей. Мне было больно потерять Ана, но потеря Олли разрывает мне сердце на части». Роберт посмотрел на часы. «Мне нужно увидеться ещё с одним клиентом, но я вернусь и принесу тебе еды. Ты поди не ешь толком, да?» Белла покачала головой. Я не могу есть. Но сегодня ты поешь, даже если мне придётся готовить самому. Кажется, Алан говорил, что ты больше всего любишь китайскую еду. Баба кивнула. Спорить с ним было бесполезно. Она уже заметила, что Роберт может быть очень настойчивым. Если захочет,